2. Нападение С правой стороны текла река Сагмак, что огибала гряду гор, начинала свое путешествие в долине вулканов и, преодолев пустошь, смешивалась с песком и глиной. И теперь, вырвавшись на равнину, воды успокаивались, но на пути ждал собрат, что начинал свой путь в ледниках. Зеленоватая река Патнак, бурная, стремительная, В сезон дождей превращалась в разрушительный поток, но, вырвавшись из узкого ущелья Гадьев, превращалась в широкую и спокойную реку. И только за изгибом каменного нароста, что тянулся несколько километров, две реки объединялись. Это было удивительное зрелище. Правая сторона вод была зеленой, а левая – желтой, и только постепенно смешиваясь, они превращались в могучую реку Супаш. От гор тянулись до самого горизонта и еще дальше поля, на которых работал народ Забол. Они были мирными, любили ковыряться в земле, выращивать рис, кукурузу, картошку. Сады приносили урожай, из которого делали вино и сладкие нектары. Их глаза напоминали глаза коровы. Уши опущены, тонкий рот, ноздри, что направлены в стороны, длинный скошенный лоб и синяя короткая шерсть. Именно они... первыми обнаружили чужаков и доложили патрулю из гарнизона. «Говоришь, серые и лысые?» поинтересовался воин, что спрыгнул с Натрана, которая больше напоминала двуногую лошадь с большим и мощным клювом, чем птицу. Он присел и стал изучать следы, оставленные в рыхлой почве. «Они появились утром, было пять, пришли со стороны топи, налегке, без сумок. Вижу первый раз, не наши». Что-то говорили? Нет, шли, словно знали дорогу, ушли вчера, обратно не возвращались. Хорошо, Харбек. Так звали труженика, что сообщил о чужаках. Увидишь, присмотрись. Будет сделано, я сына пошлю проследить. Шаград зарисовал следы, сел на своего любимого натрана и, хлестнув его короткой плеткой, помчался в сторону топи. Ему еще несколько раз доложили о других отрядах, И опять они шли налегке, без сумок и снаряжения. «Куда вы идете?» Достав из сумки карту, сделал несколько пометок. «Насчитал восемь отрядов, а значит, есть еще. Если в каждом по пять, значит, сорок. Пусть еще будет столько же. И, как уверял Харбек, их руки в мускулах. Значит, не ковыряются в земле. Значит, еще раз взглянув на карту, он стал догадываться». Отряды чужаков двигались к его гарнизону Мериаэта, что располагался на каменном пальце между двух рек. И все вы пришли из леса топи? А что там дальше? Об этом никто не знал, поскольку начиналась граница нетронутых земель. Но кто-то же там живет? Давно, еще когда не родился дед Шаграта, было подписано мирное соглашение Все, что до леса Топи, Принадлежит великой, так все считали, стране Савод. Она начиналась от моря, что за горами, тянулась вдоль пустоши, через леса и каньоны, уходила вглубь материка. И чтобы достигнуть ее границы, надо путешествовать не один месяц. Свободная страна, где проживали сотни разных народов, начиная от человека и кончая странными существами в виде пегами, персо, энергоидами и плачущими эльфами. Но этих серых существ, что прибыли из чужих земель, Шаград не знал. «Надо доложить», — хлестнул Натрана, животное свистнуло и быстро побежало по дороге. К вечеру разведчик прибыл в гарнизон и, войдя в зал для совещания, доложил Фуганору. Это был старый вояка. В молодости служил в степях и отражал набеги пустынников. Но после реконструкции гарнизона назначили начальником. Но здесь все было спокойно. Одна дорога шла вдоль реки Сагмак, а другая выходила из ущелья. Но внизу, под каменным пальцем, располагались склады с продовольствиями, куда свозил свой урожай народ-труженик Забол. Скомплектовав караван из нескольких сотен подвод, продовольствие отправлялось в столицу Бранд Фуганор отвечал за склады, поэтому, получив доклад от разведчика, увеличил стражу, и разослал во все стороны дозорных, чтобы следили за непрошенными гостями. А сам, тем временем, решил проследить, как идет подготовка к очередной колонне. Еще только прозавел горизонт, как на северную башню, что примыкала к основному зданию, полетели полыхающие факелы. Через минуту над стенами разнесся вой сирены, и все, кто был в это время в крепости, приготовился отразить атаку. Гарнизон был небольшой, он хоть и стоял уже давно, но ни разу не участвовал в боевых действиях. Поэтому стены были ровными, да и сами солдаты не приспособлены для ведения войны. «Что делать?» – испуганно спросил лучник, натягивая тетиву. «Полезут, стреляй!» – приказал бомбардир и стал разжигать огонь под чаном со смолой. В гарнизоне числилось чуть больше пятидесяти человек, но на момент нападения... Большая часть находилась за стенами, то в дозоре, то в разведке. «Кто там?» «Серые твари, что видели утопи!» «Сколько их?» «Не сосчитал?» Фуганор заночевал в складах, когда услышал сирену, даже не успев надеть латы, бросился к своему натрану. «Как же так? Когда успели?» Разведчики просмотрели врага, и теперь те атаковали его гарнизон. Шаград еще вечером вернулся с дозора. Слухи о чужаках не давали ему покоя, поэтому не ушел в казарму, а, устроившись поудобнее на башне, решил прямо тут заночевать. И теперь, когда завыла сирена, он первый встал у бойницы и уже пускал стрелы. Но защитников было слишком мало, и, похоже, нападающие это прекрасно знали, поэтому атаковали с двух сторон. Гарпуны перелетели через стены, где-то пробили крышу и, зацепившись крюками, намертво застряли. Тут же по канатам полезли серые тени. Шаград только и успевал выпускать стрелу за стрелой. Нападающие хоть и были в легкой броне, но стрелы не причиняли большого урона. Уже на стене завязался первый бой. Серые тени появились во внутреннем дворе гарнизона и устремились к дверям, что вели к катакомбам. И тут они увидели голого человека, что шел в их сторону. Кривая улыбка на сером лице — сменилось ужасом. Человек, что уже бежал, к ним вдруг растворился в воздухе, клинки прошли сквозь пустоту. Они озирались и не ожидали, что дух Волнака материализуется у них за спиной. Воин, что пытался открыть железную дверь, почувствовал удар, из его ножен вынули короткий меч, и он тут же пронзил его горло. «Он здесь!» — закричал один из серых, но окровавленный клинок, на мгновение повиснув в воздухе, упал на землю. — Где он? — заорал другой воин, что приготовился к обороне. В его горле торчала сломанная стрела. Дух Волнака на мгновение появился, глаза стали черными, он резко повернулся, и тут клинок серого вонзился, но дух успел уйти. Нападающий дернулся, почувствовал, как по горлу прошелся металл. И горячая кровь хлынула ему на руки. Еще минут пять у двери, что вела в Катакомбы, продолжался бой. Серых теней становилось все меньше и меньше. Последний пытался сбежать, но стрела, выпущенная шагратом, оборвала ему жизнь. Вой трубы дал команду на отступление, и серые, что все еще поднимались на стены, были вынуждены прекратить штурм. Что это было? поинтересовался Анит, помогая подняться обнаженному мужчине. — Принесите одежду, помогите ему, — приказал секретарь и, опустившись перед Ульма, дотронулся до пореза на груди. — Все же меня достали. Ты их всех перебил. В тебе проснулись духи. Волнак — народ, который относился к народу духов. Мавсас могли менять свой пол, а спирита — их тела светятся в ночи. Но Волнак обладал особым даром. Он мог на короткое время раствориться в пространстве и сделать несколько шагов. Этого было достаточно, чтобы уйти от нападающего или атаковать там, где враг не ожидал. Только было несколько минусов. Он растворялся телом и, когда появлялся, был вынужден завладеть чужим оружием. И чем чаще волна перемещался, тем больше он терял сил. И вот теперь Ульма с трудом мог пошевелить рукой. «Ты справился. Где Скирилат?» «Быстрее сюда!» К ним подбежал лекарь, взглянул на рану, приложил руки, и его ладони засияли. «Несите ко мне!» И, встав на ноги, лекарь пошел к стене. «Ты куда?» – удивился секретарь. «Ему ничего не угрожает. Надо время для восстановления сил, Волнак. А вот им нужна моя помощь. Рану зашью чуть позже». Скирилат подошел к телу лучника, что упал со стены. Провел ладони, но те даже не засветились. «Мертв!» Секретарь Орело вернулся к телам, которыми был усеян внутренний двор, наклонился и стал внимательно рассматривать их уши, пальцы. «Что скажешь?» К нему подошел начальник гарнизона, что опоздал к схватке. «Не знаю таких, неведомо. Не из долины. Надо взглянуть записи». Секретарь поднялся в библиотеку, где хранились древние рукописи предков. Обычно все, что было связано с прошлым, свозили в столицу, но здесь, может, забыли или так было решено, но у него сохранилась не одна сотня книг. Открыв справочник, стал просматривать виды животных. Предки много колдовали с ДНК. Что это такое, не знал, только часто встречал их описание: что-то было похоже на летучую мышь, что-то от ящеров, но это животные, а там во дворе. Были люди. — Вот, — радостно воскликнул Орело, наткнувшись на описание существ. — Силикациры, обитают за Чешстан. У секретаря был каталог народов Савод. Кто-то очень подробно их зарисовал и описал как внешность, повадки, а также место обитания. — Это же за лесом Межап? — спросил начальник гарнизона. — Нет, намного дальше. Тут сказано, что они за лесом Топи, а это на другой стороне реки Супаш. Там, где начинается территория Чешстан. И мы туда не ходим, ведь подписан договор разделения. Странно. Туда пути месяцы, и это в лучшем случае. Что же они тут делают? Кто-то заранее приготовил им доспехи и оружие. И мы просмотрели врага под самым носом. Что им надо было в гарнизоне? Само по себе крепость не была военной. Дороги в стороне, мосты тоже. И все же предки возвели стены вокруг каменного пальца. Зачем? «Они что-то искали», — пояснил секретарь и ткнул пальцем на карту гарнизона. «Вот тут вход в катакомбы. Дверь давно закрыта, и туда никто не спускается, запрещено. Подними схему, надо взглянуть. Спускаться запрещено». «Эберг!» — крикнул Фуганор. В библиотеку вошел тощий воин. «Возьми двоих и попробуй проследи, куда серые убежали. Только будь осторожен. Можно мне в разведку?» В зал вошел Шаград. Его легкие доспехи были в крови, а пальцы левой руки перебинтованы. — Ранен? Сильно? — Мелочи. Это не помешает ехать. Если они ушли, то придут. Помните, показывал точки наблюдения? Они, наверное, перешли реку, где излучено. Их можно перехватить. — Нет. Ты мне нужен будешь для другого. Пока иди, помоги с ранеными и в дозор, а утром придешь. — Есть. — Вот. Секретарь положил на стол стопку чертежей. «Всего двадцать пять этажей. Туда нельзя спускаться. Это имена исследователей, что там сгинули». Орело показал два листа бумаги, исписанных именами. «Если спуститься ниже пятнадцатого, верная смерть. Поэтому на каждом этаже установили решетки, а на выходе железную дверь». «Но серые хотели попасть именно туда. Может, подкоп?» «А что ему нас делать? Тут ничего нет». «Или есть там...» и Фуганор ткнул пальцем на схему крепости, где был обозначен вход в подземелье. Он был поставлен в тупик. Нападения отразили, склады не тронуты, а там как раз собран урожай за последние три месяца. Серые, или, как их назвал секретарь, силикациры, пришли издалека, и все ради того, чтобы проникнуть под землю. Когда-то в древние времена на скале был город предков, но время все стерло, Лишь только подземелья остались в сохранности. После возрождения империи Савод и подписания мирного договора между народами было решено построить пограничную крепость. Таких гарнизонов было множество. Они стояли вдоль границ, взимали дань, следили за дорогами и помогали внутренней полиции сохранять порядок. За ночь трупы нападающих были убраны и зарыты в общей яме. Среди защитников тоже были погибшие, отслужили по нехиду. И сожгли их на погребальных кострах. Разведка еще не прибыла? Начальник гарнизона так и не уснул. Нет, доложил дежурный офицер. Вызови Шаград и подготовь ему хорошего натрана. Далеко ехать. Хорошо. Через 10 минут в комнату для совещания вошел воин. По вашему приказанию прибыл. Вот, протянул ему тубус с письмом. Отправляйся в Бранд, лично передашь Эльдед военному советнику. «Это тебе пропуск. Никто не должен знать, что ты из гарнизона. Думаю, тут есть уши и шпионы. Переоденься, затеряйся. Приказ понятен?» «Так точно. Вступай в канцелярию. Получи дорожную карту и деньги». Шаграт ушел, оставив начальника гарнизона с тревожными мыслями. Он надеялся, что разведка вернется, но ее не было. И, возможно, она уже не вернется.